Торговля тяжелым оборудованием. Это, например, продажа грузовиков, тракторов, печатных станков, компьютеров. Здесь все зависит от характера сделки, единовременной или многократно повторяющейся. Для успеха необходимо сегментирование рынка в зависимости от различных групп покупателей и требований, которые они предъявляют к оборудованию. Нужно произвести выбор целевых сегментов для удовлетворения клиента, при этом необходимо следить за тем, чтобы их размеры не оказались для вас чрезмерными. Важен также выбор подходящего товара и правильная оценка его стоимости. Особую роль играет развитие прочных послепродажных отношений, поскольку капитальное оборудование работает долго и нуждается в обслуживании, а время простоя приносит убытки. Необходимо предоставление надежной гарантии с учетом стандартов надежности и долголетия товара, принятых в данной отрасли промышленности. Принимать решение относительно цены на товар нужно с учетом того, как она влияет на получение прибыли в результате продажи оборудования и гарантийного обслуживания. Помимо этого требуется разработка программы обучения дилеров, создание надежной сети дистрибьюторов и дилеров, создание информационно-технологической инфраструктуры для оказания помощи дилерам в повышении их компетентности, снижение прямых издержек по оплате труда торговых агентов. Естественно, требуется создание надежной торговой марки и ее позиционирование на рынке. Необходимо установить современное оборудование и отладить систему устранения дефектов. Также надо продумать методы работы с потребителями и быть готовым к адаптации товаров и услуг к требованиям покупателей. Роль отдела маркетинга в данном случае заключается в создании надежных стратегий сегментации, постановки целей и позиционирования товара, в создании отлаженной системы маркетинговой коммуникации с дилерами и потребителями, в разработке программы обратной связи дилер-потребитель для проверки достижения поставленных перед компанией целей.